Глава двадцать восьмая. «Я съехал на обочину, пропуская колонну вперед. Нет никакой нужды ехать в середине. Идущий впереди танк задрал облаком пыли. Кто вообще додумался отправлять танки своим ходом? У них ведь ресурс не казенный. Собственно, если я попаду в город на полчаса позже, никто от этого не пострадает». Тем более, что, как я понял, не будет ни штурма, ни погромов, ни массовых изнасилований и убийств. То есть ничего интересного я не пропущу. Вообще не знаю, зачем я туда поперся. Меня ничто не держит в городе. Скорее, я отправился бы дальше по улью искать себе приключения. Тем более, что способности мои растут, убить меня все труднее, скоро и огнестрел заброшу». «Буду по улью с одной тросточкой ходить». Хель, сидящая рядом, разделяла мое мнение, но на поездке все-таки настояла. При этом я взял с нее клятвенное обещание не трогать раксану Никакие аргументы в стиле «она тебя сдала» на меня не действовали. Я просто никого не хотел убивать. Вот совсем. Потом, может быть, когда-нибудь. А сейчас не интересно Колонна наконец-то закончилась. Подождав еще, пока не улеглась пыль, я вывел свой броневик на проезжую часть и направился следом. До города оставалось еще часа полтора ходу. Я молчал. Молчала и хель. В последнее время мы стали все больше молчать. Не было темы для разговора. Влюбленным не нужны слова. Нет. Просто у влюбленных депрессия случается одновременно. «Давай уедем», — предложил я внезапно. «Как думаешь, найдутся для нас развлечения?» «Развлечения, может, и найдутся». Она явно думала о другом. Дальше разговор не клеился. Когда показались стены города, колонна уже собралась, но в боевой порядок не разворачивалась. Шли какие-то вялые переговоры с бойцами на вышках. Те боялись стрелять, но и открывать не хотели. В нашей колонне было пять танков и больше десяти единиц другой бронетехники, в том числе неизвестной мне. Более всего внушало САУ калибром, если не ошибаюсь, за 300 миллиметров». Снарядов к ней было мало, но одного выстрела хватило бы, чтобы убедить бойцов на воротах признать свою неправоту. Но до таких крайностей не дошло, к ним обратился Харон и потребовал сдачи. Те для порядка помялись, и ворота разъехались в стороны. Вот и все, город наш. Когда проезжали по улицам, никто не встречал нас с цветами, оно и понятно. Каждый потерял кого-то близкого, друга, мужа, любовника, крёстного. И это они ещё не знают, что людей этих внешником сбагрили. Но, ребята, мальчики и девочки, как говорится, кто идёт за шерстью, возвращается стриженным. Сидели бы дома, были бы живы. Это же относится и к тем, кто за мной ринулся в надежде на гору жемчуга. Не пытайтесь быстро разбогатеть. «Тише едешь, дольше живешь». Бронетехника окружила администрацию города. Внутрь вошли главные действующие лица, Харон и Душман, плюс от нас несколько, во главе со Шварцем. Я тоже нехотя поплелся. Хель отказалась, сказав, что погуляет по городу. Я напомнил ей об обещании и отпустил». В главном зале администрации мы уселись за большой стол. Шварц, изрядно похорошевший за последние дни, исчезла бледность, щеки округлились, только неуклюжая походка напоминала о недавнем ранении. Начал разговор. «Итак, теперь, думаю, мы согласуем дальнейшие действия». «Согласовывайте», — не стал возражать Харон. «Вы в своем праве». «Хотелось бы услышать ваши предложения», — с интересом посмотрел на него Шварц. «Мне не нужен оккупированный город, мне нужен еще один филиал». «Тогда так», — Харон попробовал собраться с мыслями. «Во главе города остаемся мы», — он кивнул на душмана. «Вам будет предоставлено здание и производственные мощности, какие захотите. Финансирование и снабжение из городской казны. «Людские ресурсы сколько захотите. Устроит?» «Еще бы компенсацию расходов», — добавил Шварц. «Тогда, думаю, все устроит». Харон молча подошел к стене и, нажав какую-то неприметную кнопку, отодвинул пластину, закрывавшую сейф. Несколько оборотов замка, и мы увидели, как открылась небольшая стальная дверь. «Там стояла одна из вас» тех, что я видел в доме Грека. Она была неполной. Но и того, что там оставалось, хватит всем очень надолго». «Хватит?» «Хватит», сообща кивнули головой институтские. Дальше пошло обсуждение условий, а я, совсем заскучав, поднялся и вышел. «Мне уже ничего не хотелось. Общая победа меня не цепляла». То есть я рад, конечно, что у института теперь больше ресурсов и новая производственная база. Желаю им новых разработок, но дальше здесь оставаться не хочу. И не скажу, что тянет к путешествиям. Если и тянет, то куда-то в горы, где нет никого, и можно посидеть и подумать. Улей управляет моими мыслями? Пусть так. Погуляв по городу, нашел Хель. Она гуляла в парке в компании «Кого бы вы думали?» «Именно. раксана собственной персоной». Что характерно, она была жива и не искалечена. Наоборот. Они обе весьма живо общались. Увидев меня, обе обернулись, а Роксана подбежала ко мне и, поцеловав в щеку, спросила. «Харон жив? А куда он денется? Он-то жив, а вот армии его, увы, нет». Все полегли там. Сейчас в штабе своем с нашими договаривается. Потрясут его, но по-божески. Голым не оставят ни его, ни город. Я тогда сказала ему про тебя, не думала, что он так заинтересуется. А он сразу вскочил и людей отправил. Не сердись на меня, пожалуйста. «Забыли», — отмахнулся я. «Тем более, что мы оба неплохо развлеклись». Сам Харон тогда просто избавлялся от неугодных бойцов. Он ведь им сказал, что я казну похитил. Представляешь, что эти дураки подумали, когда узнали про уйму жемчуга? А на самом деле? На самом деле они могли в случае успеха запытать меня до смерти и получили бы шиш с маслом. Та пригоршня, что я взял, уже основательно подъедена. Так они все погибли? Ну, а мне их надо было добрым словом увещевать. Так умный человек сказал, что без револьвера оно действует плохо, а с револьвером хорошо. А мы тут сидели как на иголках, все ждали, чем закончится. А тут танки, да не наши. Испугались все. Хорошо, что у вас солдаты дисциплинированные и никого не трогают. Они на зарплате, ничего личного к вам у них нет. «Ваши там ничего натворить не успели, возможно, даже сострадание какое-то. Ваших там много осталось». «Может, посидим где-то?» — вмешалась в разговор Хель. «Я тут кафешку видела». Так мы и сделали. В ближайшем кафе нас встретила звенящая тишина. Все сидели по домам и боялись высунуться. С трудом вынув из-под стойки официантку, я заказал три кофе и пирожные, а заодно сказал, что бояться нечего, погромов и изнасилований не наблюдается и пожаров тоже. Небольшой коллектив кафе, исключительно женщины, поверив мне, выбрались из подсобки и, выглянув на улицу, благополучно занялись делом. Сидя в кафе, как-то не тянет говорить о судьбах мира. «Говорили мы о делах семейных». Хель вдруг заявила, что хотела бы где-то обосноваться. Желательно там, где никого нет, тихо и спокойно. «Лучше в избушке, на берегу моря». Она продолжала говорить, при этом уставившись вдаль и никого вокруг не замечая. «Хорошая мечта, достойная, только невыполнимая. Ули не отпустит, на берегу моря тоже будут монстры, бандиты и внешники» и тоже придется убивать, прятаться, хитрить. Здесь нигде и никому нет покоя, и не будет. К вечеру мы разошлись. «Береги ее», — сказала раксана на прощание. «Береги обязательно». Она чмокнула меня в щеку и пошла домой, где ее уже наверняка ждал Харон. А мы отправились в гостиницу. Там нас не ждали, но пустой номер нашелся. Не люкс, обычный. Ужинали в ресторане, потом зашли и легли в кровать. Почти не раздеваясь и молча. Уже поздно ночью в темноте я услышал ее голос. Надо у Шварца расчет попросить. «Попроси», — отозвался я. «За двоих. Мы, я думаю, заслужили». «Когда поедем?» «Да когда захочешь. Давай завтра, ближе к обеду». «Давай». К Шварцу схожу и поедем. Только еды взять не забудь. Возьму. Я поцеловал ее и заснул сном праведника. Она еще долго ворочалась и утром выглядела сильно помятой и вообще какой-то нездоровой. Одевшись, мы отправились по делам. Я сходил на склад за патронами к винтовке. Все тот же старый кладовщик, которому хватило ума не ходить в завоевательный поход, Выдал мне все без споров и даже без ворчания. Патронов к револьверу не было. Ну и ладно. Хватит тех, что есть. Больше меня ничто здесь не задерживало. Я поблагодарил кладовщика и попрощался с ним. Что-то мне подсказывало, что города я точно не увижу. Вторым пунктом была еда. Здесь все просто. Даже за деньгами не пошел. Заплатил в магазине напрямую горохом. Подумал об одежде, та, что есть, пока не износилась, поэтому покупать не буду. У любимой тоже есть, что надеть. Заправил машину бензином под завязку и стал ждать. Хель появилась ближе к обеду, счастливая, но какая-то озадаченная. «Что -то — Что-то случилось? — спросил я. — Расчет не дали. «Дали — Дали, — она встрепенулась. — Еще как дали, на двоих сразу. Все у меня. «Я понял. Отправляемся?» «Да». Но уехать прямо сейчас была не судьба. На обочине дороги стоял Шварц. Выглядел он довольно хорошо и мило нам улыбался. Мы оба вышли из машины и подошли к нему. Собрались уехать без напутственного слова? Не выйдет. Ждет вас, молодые люди, долгая дорога. Вы не самые лучшие люди в Улье. Но он вас любит. Если бы не любил, то оба давно были бы мертвы. Сейчас у вас есть уникальный шанс обрести счастье, которого лишены многие. Воспользуйтесь им, не упустите и не потеряйте. Любите друг друга и перестаньте уже убивать. Это чертовски некрасивое занятие. Не хочу читать мораль, мне просто жалко терять таких специалистов, как вы». Вы показали себя профессионалами и, хоть и не без недостатков, но хорошими товарищами. Берегите себя, не ищите приключений хотя бы ближайшие лет десять. Помните о долге друг перед другом и не только. Всего вам доброго». Он поочередно нас обнял, впечатление было такое, словно обнимает медведь. Потом снова посмотрел на нас и пожелал счастья. Когда мы сели в машину и отъехали почти до ворот стаба, Хель разрыдалась. Не просто слезы потекли, а натурально, в голос. Пришлось остановиться и долго ее успокаивать, прижав к себе. С ней определенно творилось что-то не то, но выяснять я не стал. Захочет, сама скажет. У нас полное взаимное доверие. Дальнейший путь не запомнился ничем, Только к вечеру хорошая асфальтовая дорога перед нами раздвоилась. Я здесь никогда не ездил, поэтому спросил, направо или налево. Если ты внимательно посмотришь, дорогой мой сенс, она успокоилась и снова была в добром расположении духа. То увидишь, что налево поднимается эстакада, а чуть дальше — граница кластера. У тебя дар левитации развился. «Понял, не дурак», — ответил я и повернул направо. Ехали мы еще часа два. Места вокруг были безлюдные, и монстров тоже не водилось. Уже к вечеру, когда бензина в баке осталось катастрофически мало, увидели на горизонте несколько строений. Подъехав ближе, рассмотрели. Это были промышленные здания, корпуса какого-то комбината. Рядом было несколько жилых домов, магазин и, что более важно, бензоколонка. Припарковавшись у обочины, я вышел. Разминать затекшие ноги и квадратный зад пришлось минут десять. То же самое старательно делала Хель. Солнце клонилось к закату. Возникла мысль здесь и заночевать. Я стал было выкладывать вещи, но тут моя подруга высказала здравую мысль. «Ты бы сканером пошарил вокруг, а то как-то подозрительно тихо». «Действительно», — ответил я. «Есть дар сенса и неплохой, а пользоваться им забываю. Совсем расслабился». Я напряг глаза и начал сканировать окружающие здания. Справа и слева не было никого». А вот за стеной заводского корпуса я увидел сразу три массивные фигуры, которые двигались к нам, при этом не издавая ни звука. «Валим отсюда!» – завопил я и метнулся к машине. Валить было некуда. Путь загородил четвертый монстр, даже среди элиты, бывший матерым. Он просто вышел из-за угла здания и непринужденно направился к нам. Он даже не бежал, но ширина шагов делала его скорость серьезной. Я метнулся к машине. Винтовка была почищена, смазана и заряжена. Только не заточена она под бой на ближних дистанциях. Скорострельность не та. Тем не менее, я успел выстрелить от бедра три раза. Все три раза попал в корпус и, кажется, пробил броню. Только вот монстры не люди. «Их пуля в грудь не остановит и не убьет. А больше он ничего сделать мне не дал». Резко ускорившись, элитник оказался прямо возле меня и с размаху ударил лапой. Я ушел в сторону прыжком, но удар по капоту согнул ствол винтовки, а саму машину подкинул в воздух. Хель успела выпрыгнуть в последний момент. Я видел, как ее тренированное тело откатывается к стене дома. А элитник и не думал отставать. Он, как оказалось, прыгать умел не хуже меня. Прыжок у него вышел запасом, просто расплющил бы меня, если бы достал. Но не достал. Я снова ушел в сторону. Его подельники замешкались внутри здания, видимо, проход для них был узким, а стены добротные, такие не выломать». Интересоваться их судьбой мне было некогда, тем более, что его самого заинтересовала Хель, оказавшаяся к нему теперь ближе. Отличная спортсменка, хоть сейчас на Олимпиаду, но она проигрывала в скорости и мне, и монстру. Единственное, что ее спасло, то, что она спряталась за стенку остановки из бетонных блоков». Это дало ей полсекунды форы, после чего она разбила стекло в жилом здании и скрылась внутри. Раздосадованный монстр сунул ей вслед лапу, но внутри раздался выстрел из дробовика и пришлось выдернуть лапу обратно. Ладони не бронированы. Я при этом поднимал револьвер. Один удачный выстрел, только в споровый мешок, больше некуда. Не знаю, чем это нам поможет, разве что шансы повысятся с призрачных до мизерных. Четыре элитника — это приговор. А руки делали свое дело. Монстр снова сунулся в окно и подарил мне драгоценный шанс. Револьвер привычно дернулся, по ушам ударил глухой звук выстрела. А пуля ушла куда надо. Там было пространство под броневым козырьком, сантиметра три, не больше». Туда она и прилетела. Есть. Монстр повалился на спину, оторвав судорожно сжатыми лапами кусок оконного проема. Но праздновать победу было рано. Меня осыпало градом кирпичей и осколков стекла. Один из монстров, наконец, нашел путь. Через окно на втором этаже. Окно было уже, чем его силуэт, и теперь он старательно его расширял. Кирпичи вываливались на землю градом, а огромная туша протискивалась все дальше. Я выстрелил, даже попал, даже в голову. Только толку от этого было чуть. Одна броневая пластинка откололась и повисла на куске кожи. Помешает обзору вправо, только и всего. Еще два выстрела попали в шею. Один просто отскочил от броневого воротника из костяных шипов, а другой попал, но позвоночник, очевидно, не повредил. Конец. Монстр спрыгнул на землю и с ревом бросился на меня. В стене за моей спиной окон не было. Уйти можно только в бок Право-лево. Право. Я сделал прыжок вправо-вверх, зацепившись рукой за балку третьего этажа. Подкинул свое, ставшее благодаря улью почти невесомым тело, и влетел в окно. Бронированной кожи улей мне не дал, поэтому я, выбивая стекло, получил два ощутимых пореза на бедре и спине. Ерунда. Крови мало, все заживет. Следом за мной нырнула лапа монстра, с ходу разнесшая шкаф для одежды. Последний патрон я всадил в запястье. Монстр стал одноруким. Услышав, как кричит Хель, я метнулся из квартиры. Вышиб деревянную дверь и рванул к подъезду. Девушка стояла на крыше заводского здания, а монстр, не тот, что преследовал меня, другой, взбирался по стене. Она, как заведенная, стреляла из дробовика. Безумству храбрых... Высадив обойму, она успела ее перезарядить еще до того, как монстр оказался на крыше. Как-то раз она показала мне технику с помощью телепорта. Патроны исчезали из патронташа и оказывались у нее в руке. Очень быстро получалось. Удар лапы цели не достиг. Она ушла кувырком дальше по крыше... А когда тварь взобралась целиком, кинулась дальше и, перепрыгнув примерно четырехметровое расстояние, повисла на скобах трубы котельной. Быстро заработав ногами и руками, она стала подниматься выше. Собственно, в этом могло быть спасение. Лапы элитника просто не приспособлены для лазания по таким скобам. К сожалению, я сильно недооценил способности тварей. Он не стал лезть следом. Ему это было не нужно. Просто подскочил и ударил бронированным кулаком по трубе. Старая кирпичная кладка выдержала, но осколки кирпичей полетели во все стороны. А с другой стороны вылез еще один, и они, как два боксера, начали долбить трубу. «Да что ж вы такие настырные», — подумал я. «Вы ведь за нами гоняясь, калорий больше сожжете, чем с нас получите» но монстры считать не умели забыв обо мне а может просто не зная о моем существовании еще двое полезли на ту же крышу вот точно четыре льва за мышонком гоняются а хель тем временем впадала в панику мощные удары сотрясали трубу от самого основания и ей все труднее было удержаться надо действовать Действовать я мог только против тех, кто рядом. Вот он, огромная туша, по стене лезет. Я подбежал под него и вскинул револьвер. Споровый мешок был рядом, промахнуться невозможно. Только я прямо под ним стою, на кого он падать будет. Все-таки выстрелил, уходя кувырком туда, куда толкнула меня отдача. Разминулся с шипастой тушей всего на полметра. Еще один. Шансы выросли до малых. но ну, в мою сторону уже летел второй, от которого я уйти не успевал. Когтистая лапа просвистела в воздухе, сметая меня. Когти, к счастью, прошли вскользь, оставив только порезы. Но этого хватило, чтобы я, ударившись о стену, сполз по ней, оставляя кровавую полосу. Совсем плохо. Но удача иногда и мне улыбалась. Рядом была дверь в здание, куда я, не раздумывая, и заполз. Дверь узкая, монстр не пролезет. Наверху раздавались удары. Я кинулся было на лестницу, но в заводских постройках планировка не такая, как в домах, поэтому дважды упирался в тупик. Наконец, железная лестница вывела меня на крышу. Перед моим взором предстала эпическая картина. Два монстра уже пробили по солидной дыре в кирпичах, но старая кладка держалась. Сделать я ничего не мог, только отвлечь их. Это и сделал. Всадил по пуле в каждого. Первого спасла броня, и он только разозлился. А второго проняло всерьез. Убить я его не убил, но смог что-то повредить. Теперь он передвигался медленно, как-то боком, и приволакивал ногу. Возможно, позвоночник травмировал. Хоть не таким резвым станет. Я собрался ретироваться внутрь здания, но тут сбылась мечта двух идиотов, и труба начала рушиться. Расыпалась она по частям, не просто складываясь внутрь себя, а как бы распадаясь на составляющие. То место, где висела хель, падало одним большим куском, Она не отпустила скобы, а кусок этот, так и не развалившись, ударил по загривку подстреленного элитника. Что с ним стало, я не понял. Возможно, жив. А вот Хель воспользовалась секундной остановкой падения и, спружинив ногами, выдала умопомрачительное сальто в мою сторону. «Поймать ее не получилось. Слишком велика инерция». Она сбила меня с ног, и мы вместе покатились по лестнице. Я взвыл от боли. Из ран с новой силой хлынула кровь, а перед глазами поплыли оранжевые круги. Все, отбегался. Хель, несмотря на фантастическое падение, отделалась легче. Разбито лицо, разорвана мышца на руке, да нога сильно хромает. Несмотря на это, вниз по лестнице вела она меня, а не наоборот. Я слабел с каждой минутой. Кровь хлюпала в ботинке, стекала по штанам внутри и снаружи. Остатки одежды висели какими-то невразумительными лентами. Еще немного и отключусь. Вот коридор. В конце вход в цех. Он узкий, еще небольшая фора. А там еще где-то спрячемся» может быть но удача дама капризная до двери оставалось еще метров двадцать когда ноги у меня подкосились просто отказали и я не смог идти вставай заоора она увидев как на том конце вламывается тот что меня подрал вставай любимый ради меня я честно попытался встать но снова рухнул на колени Сознание помутнело, но она не сдалась, и, схватив меня сильной рукой за воротник, который был еще цел, затащила внутрь. «Дай револьвер!» — крикнула она. Я молча протянул ей оружие, которое умудрялся все так же держать в руке, а с ним три патрона, которые переложил в карман для удобства. Патронтаж я потерял, приударил лапы монстра. Его просто срезало когтем. Хельда зарядила револьвер и захлопнула барабан. Она дрожала, по лицу ее текли слезы. «Держись, милый, держись ради нас, ради нашего малыша, слышишь, я попробую, попробую, я могу». Я открыл глаза, не понимая ничего. «Малыша, ты не говорила. Я боялась, а теперь не боюсь». «Ничего не боюсь, слышишь?» Последнее она выкрикнула монстру, который уже почти протиснулся в узкий проход. Одну за другой она выпустила в его оскаленную морду все пять пуль. Выбила один глаз, частично разнесла челюсть и вырвала броневую пластину с виска. Но это было все. Тем более, что за спиной твари стояла вторая, ничуть не меньше и не слабее. Хель упала на колени и обняла меня. Что нам еще оставалось делать? Знает ли кто-нибудь, как звучит труба, в которую трубит ангел спасения? Помнит ли человек этот божественный звук, возвещающий каждому, что он спасен? Для нас он звучал, как очередь из крупнокалиберного пулемета. Очередь длинная, нельзя так ствол насиловать. Но и противник необычный, надо стараться по максимуму. Монстрам хватило за глаза, тем более, что очередь эта прошлась по их затылкам, где броневой балкон все же не дает стопроцентной защиты. Оба они огромными кулями повалились, загородив собой проход. Только в левом верхнем углу остался небольшой просвет, И сейчас в него заглядывала до боли знакомая физиономия. «Док?» – удивленно спросил я, после чего благополучно отключился.